На другое утро пер решил наконец серьёзно заняться книгами, которыми снабдила его гоф фермейстерша. Выбрал он для начала сборник проповедей пастора Бломберга Путь к Господу и, несмотря на сильный ветер, отправился с книгой в лес. В лесу отыскал своё любимое местечко на опушке и расположился так, чтобы деревья за спиной защищали его от ветра, а впереди открывался вид на реку и луга. И на крутой противоположный берег, поросший кустарником. Обстановка, как нельзя больше подходила для чтения выбранной книги. В проповедях пастора Блумберга многое напоминало о таком вот истинно датском летнем пейзаже: прохладный день с чистым воздухом, синим небом, с подсвеченным солнцем облаками, с птичьим пением, в котором притаится изредка мечание заблудившегося теленка. О кругом буйная зелень, мягкие не резкие линии и простор, и ровный однообразный горизонт. В проповедях своих пастор Блумберг искусно пользовался и литературной, и народной речью. В этом смысле он целиком принадлежал к тому церковному направлению, которое было возвращено на грунд вегианских псалмах, и потому никогда не утрачивало поэтического характера. Но больше всего привлекала Перо вовсе не манера изложения, красоты образной речи не волновали его, привыкшего к чиканному языку математики и общественных наук. За красивыми словами он всегда искал точных доказательств, прослеживал развитие мысли, чтобы постичь на конец великое таинство жизни. Ибо в последнее время оно представлялось ему до ужаса туманно и расплывчато. Две беседы с пастором дали пару представления о христианстве Блумберга, совсем не похожем на ту веру, в которой взрастили его самого. Он сейчас только начал понимать, как далеко ушли даже сами церковники от мрачной ортодоксальности прошлого, от религии правоверных, которые предавали проклятью человеческую плоть и распинали на кресте человеческий разум, который подвергали душу средневековым пыткам и оставляли ей утешение лишь туманной мечту о райском блаженстве нет в новой религии не было ничего, что могло бы отпугнуть мысль или возмутить сердце ничего сокрытого в облаках размышлений или неясных предчувствий и прежде всего здесь не приходилось преодолевать никаких противоречий тайна бытия оказывалась на поверку простой и ясной Всё было на своём месте. Всё вытекало одно из другого, и главное, всё было чудесным образом приспособлено к запросам и потребностям самого человека. Дьявола преспокойно забросили подальше в чулан, как плод больной фантазии монахов. Учение о вечном проклятии и приבורодном грехе объявили учением варварским и отвратительным, ибо оно противоречило Христианскому представлению о Боге, как о всеблагом Отце, опыту сторонним старались говорить по возможности мало. А самое главное, по этому учению человеку надлежало мирно и благочестиво идти предначертанным путём, сохраняя детскую веру в милосердие Отца небесного. Всё это подзвучало для пера радостным откровением. Пришлось согласиться, что Гоффигермейстерша совершенно справедливо утверждала, будто не знает ничего более успокоительного, нежели проповеди Бломберга. Гнетущая тяжесть, завладевшая им со вчерашнего вечера и не покидавшая его даже во сне, теперь исчезла. Наконец он закрыл книгу, подложил руки под голову и погрузился в созерцание лугов и полей. Он испытывал сейчас Чувство человека, которого ещё недавно тревожила мысль о предстоящем ему трудном и опасном ночном путешествии по бурному морю в неизвестную страну. И вот человек просыпается утром и видит, что путешествие окончено, что буря улеглась, и берега чужого страны приветливо встают перед ним в солнечном свете и в зелени лесов. Пар признался себе, что если последнее время он противился Приближению нравственного кризиса то делал это не столько из страха перед возможными укоренениями совести, сколько из опасения попасть после такого душевного переворота в новое, непривычное условие. Теперь он совершенно успокоился. Ибо здесь от человека прежде всего требовали того строгого и последовательного самосовершенствования, в котором пер уже давно упражнялся по доброй воле. За завтраком Гофф Гермейстерша рассказала ему, что в лесу состоится большая народная гулянье, и пастор Блумберг произнесет проповедь. Она договорилась с юстиции советником и с пасторским семейством встретиться там. Баронесса, надо думать, тоже поедет. Так вот не хочет ли он Пер составить им компанию? Пер ответил, что с удовольствием послушает пастора Блумберга, и это соответствовало истине. О том, что ему будет приятно увидеть девушек, он промолчал. Кстати, он и сам лишь сейчас это сообразил. Со вчерашнего вечера он не вспоминал про них. Да и вчера как будто совсем ими не занимался. Но не ведомо для себя, он всё время о них думал. Как глаза его, независимо от его воли, пристально следили за трехстронными фигурками в светлых платьях, когда те, взявшись за руки, бродили по зелёной лужайке, так и душа его где-то в самых своих кабинетах живо хранила эту картину, хотя занят он был, казалось, только самим собой. В 4 часа к дому подолило ландо, и после небольши проволочки баронесса по бывновению никак не могла кончить сборы, отправились в путь. В последнюю минуту гофгермейстер тоже решил ехать с ними, и по пути он всячески старался вытереть из памяти присутствующих Все свои приглашения за последние дни. Приблизительно через час они прибыли к месту гуляния. На лужайку в глубокой, укрытой от ветра лощине несколько сот крестьян, мужчин и женщин, собралось перед разукрашенной флагами трибуной. Они уже начали петь псалмы. Появление знатных господ вызвало у присутствующих живой интерес, к которому однако не примешивалось ни малейшей почтительности. Скорей даже напротив. Когда долговязый гуфьегермейстер в охотничьей куртке и с шлятой с теревиным пером провёл своих дам к расставленным перед трибуной стульям для избранных прихожан, там и сям раздались смешки. Пар чуть подстал от своих спутников. Его несколько смутил вид большой толпы, да и не хотелось забираться в самую гущу. Ещё издали он увидел советника Тот приветливо кивал вновь прибывшим. Там же по соседству он обнаружил коричневую фетровую шляпу Блумберга и надменно вскинутую голову пасторши. А вот Ингер и ее подружек он отыскал не сразу. Только заметив, как Гофигермейстерша с кем-то расклонилась, он проследил за направлением ее взгляда и увидел на опушке три девичьи фигурки в летних платьицах. Но вот пение смолкло. И на трибуну поднялся пастор Бломберг. Он начал с восхваления родного языка. Сказал, что это язык самого сердца, в противовес иностранным, которые могут служить лишь средством общения, но не более того. Если уподобить родной язык материнской груди, питающей наш ум, то можно смело сказать, что с молоком матери мы всасываем самою душу нации. В языки народов сосредоточены все сокровища народного духа, накопленные отцами и праотцами нашими. Они дошли до нас через множество поколений и воспитывают нас по образу и подобию наших предков. Потому-то мы должны чтить родной язык и хранить его в неприкосновенности, подобно тому, как мы ограждаем родник Иско его утоляем телесную жажду, дабы ничто не замутило его. Так и даже в ещё большей степени должны мы блистать чистоту родника, питающего наш дух, блистать чистоту слова. Но если мы прислушаемся к повседневной народной речи, мы увидим, что она крайне засорена, что в ней очень много скверны. Причём речь сельского жителя, а кажется, вряд ли многим лучше. Чем речь горожанина? Стоит ему только раскрыть рот, как оттуда сразу начинают сыпаться двусмысленности и грязные намеки, подобно тому, как в известной сказке из-за та принцессы сыпались жабы. И тут перед нами стоит большая, быть может, даже величайшая задача нашего времени. Прежде всего он, пастор, взывает к молодежи, ведь у нее еще не так глубоко укоренилась погубная привычка. к сквернословию надо создать целое движение, которое привёл молодов в вкус к, так сказать, гигиене души, ибо она важна для человека не меньше, если не больше, чем забота о теле и его запросах. Все лучшие силы народа должны объединиться, чтобы спасти молодёжь от распления словом, кое днёмно и ночно грозит ей. Начало пер слушал весьма прилежно. Потом, когда тот пастор оделся слишком уж назидательным, внимание его отвлеклось. Сыграла свою роль и присутствие молодых делушек, и вообще на везло всего происходящего. Перу ещё не доводилось бывать на народных сборищах, и потому слушатели занимали его не чуть не меньше, чем оратор. Он разглядывал тесные ряды крепко сбитых фигур, Все лица выражали жилищное внимание, искренний интерес, и тут только Перо сознал, с каким духовным движением свела его судьба. Он неоднократно слышал разговоры о грундвегианском возрождении, с его идеей культуры глубоко народной и национальной, в противовес международному характеру науки. Но поскольку само понятие крестьянин казалось ему устаревшим, Он считал излишней трату времени ближе знакомиться с урбанивианством, несмотря на весь размах этого движения. В столичных кругах, где ему приходилось вращаться, о грумвигианстве тоже говорилось обычно с нескладительной усмешкой. Пар его сравнил датских крестьян с крестьянами австрийскими и итальянскими, которых он немало повидал во время своего путешествия. И пришел к выводу, что ему нечего следить за своих соотечественников. Как не похожи эти педливые, искренне заинтересованные слушатели на толпу заспанных киросских крестьян, которых по воскресеньям священники гонят, словно стадо баранов, через весь Дрездак на молитву, да и с прежними датскими крестьянами, которых он помнит со времен своего детства. Когда они повадным днём наезжали в город, теперь с них нельзя даже ставить рядом. Здесь чувствуется несомненное развитие, так сказать, духовное русское починие, шедшее бок о бок с его собственным развитием и приведшее к таким счастливым результатам. Тут только он понял, то удивительное спокойствие, какое сохраняли эти крестьяне, невзирая на всё растущее бремя многочисленных закладных Вмен материальных ценностей они получили ценности духовные, неизмеримо более высокие. А их стремление идти на трекур духовремени и утвердить себя как ведущую силу нации, возникло тесное единство, чувство общности, которое и делало их сильными и независимыми. Когда пастор Блумберг закончил проповедь, и собравшиеся пропели ещё несколько псалмов, На трибуну поднялся распорядитель празднества, белокурый крестьянский парень, и с улыбкой объявил получасовой перерыв на обед. После чего выступит заведующий школой Бруагер. Крестьяне разбрелись по лужайке. Те, кому пришлось стоять во время доклада, сели на траву. Пэр подошёл к Ингер и её подружкам. Девушки хотели бы присоединиться к остальным? Но пер предложили им погулять во время перерыва по лесу. Обе барышни с Клаусом тот же согласились, но Ингиль замелась. Она нерешительно покосилась в сторону трибуны, возле которой её мать беседовала с гофгермейстершей. Ингиль походила на мать не только наружностью, но и мелочным стремлением во всём соблюдать внешнее приличие, чем всегда отличалось провинциальное дворянство. Вот старшая из сестёр Клаусен, пышногрудая Герда, решительно взяла Энгер под руку, подхватила с другой стороны свою младшую сестру и потащила их за собой. Надо сказать, что живые карие глаза влюблённ Герды почти всё время от Сотна следили за Пером. Под напоискной мужской грубоватостью скрывалось чисто женское восхищение. Сестра Герды, почти ещё дитя, Нивы не вережилась её настроением и со смехом цепилась в руку Герды, как шаловливая школьница. Но перезанимала одна лишь Ингер. Сёстры при ближайшем знакомстве оказались особенно весьма вульгарными, и он был почти уверен, что Инге стыдится их. Во всяком случае, она словно не поднимала глаз и с каждой новой глупостью своих подружек становилась всё молчаливее и молчаливее. Он еще прошлый раз заметил, какая у нее благородная осанка по сравнению с дочерью минсоветника. Как женственно, с каким достоинством она держит голову, словно хочет поднять ее над всем низменным, грязным, грубым. Теперь он понял, что при первом взгляде она напомнила ему Франциску не столько внешними чертами, сколько общим впечатлением целомудренной свежести. Вся она излучала прохладную чистоту. напоминающую аромат степной розы. Перни забыю ещё, что Франциска вспыхивала при малейшем намёке на взаимотношение полов. Тогда как Якоба, да, конечно, у той всё это выглядело иначе. Нельзя отрицать, что недостаток стабильности у Якобы всё время отталкивал его, что необузданная страстность, с какой она отдавалась своей любви, всегда казалась ему безвкусной. Тем временем они вышли из лесу. Перед ними возвышался огромный каменистый холм, голый, покрытый скудной зеленью, которая кои где перемежалась темными зарослями вереска. Это был знаменитый Ройский холм, самая высокая точка во всей округе, откуда открывался вид, по крайней мере, на двадцатую часть Утландии. Хотя дивица Клаусен Мало по-малу сообразили, что не здесь лишнее. Они и виду не подали, и не выказали ни малейшей обиды. Скорее даже наоборот, как и стоят ланки, они стели за недостаток внимания самая развязной непринужденностью. А ну, кто первый? – выкрикнула Герда и помчалась вверх по холму. За ней полетела младшая. Ветром унес рванувшийся шляп из головы, и обе в запуске понеслись. в них догнать её. Ингер хотела бы побежать за ними, но Пэр вспомнил, как Гоффигермистиша просил её не бегать, и поэтому начал всячески её отговаривать. "Не забывайте, Фримкин Ингер, что вы совсем недавно выздоровели, и вам нельзя переутомляться". Эта трогательная забота помогла Пэру, хоть сам он и не ведал о том. Завелати ещё один уголок в неприступном сердце Ингер. Она уже настолько поправилась, что ей доставляло удовольствие казаться более слабой, чем она была на самом деле. Впрочем, она заявила, что непременно желает добраться на холм. И когда парень предложил ей опереться, по крайней мере, на его руку, даже слушать не захотела. Она где-то восходно себя чувствует и боится совершенно нечего. Тем не менее, парень шёл за ней по пути там, чтобы подхватить её, если она споткнётся. Там, где подъём стал слишком крутым, Она оторла непредложенную руку. После долгих раздумий она решила, что в этом нет ничего неприличного. Тем более, что пар помолвлен. А потом ей и в самом деле понравилось, как с его помощью она легко сломала туршко, взлетела по крутому склону. Пар все время проявлялся рассказать ей, что просидел целое утро над проповедями ее отца и что они доставили ему огромное удовольствие. Нонда я усменись сочтётлена его слова за пустую любезность и потом у помолчал. Он только сказал, что ему было чрезвычайно приятно побывать у них в гостях. Ингер приняла это как нечто само собой разумеющееся. Она запыхалась и остановилась, чтобы отдышаться. Шляпу держала в руке, и тонкие светлые волосы, сияющим ореолом окружали её голову. Умитыя Франциска опять подумалась перу. Франциска во благогорожном виде. Сёстры Клаусен тем временем уже давным-давно забрались на самый верх. Они стояли рядышком, придерживая руками шляпы, а ветер раздувал их юбки, словно хотел сорвать с девушек одежду. Увидев, что Ингер и Пер опять тронулись с места, младшая сказала: Ты только посмотри, как они плетутся. Беда с этой Ингер, ответила Фрюкингерда. Стоит кому-нибудь помнимать или взглянуть на нее, как она сразу же начинает ломаться. Зато он очень красивый, ничего не скажешь, заметила младшая. Красивый? По-моему, он просто урод. А вот и неправда. Ты ведь сама вчера говорила. Я? Да ты с ума сошла. Ты только погляди на его глаза. прямо как плошки. Наконец Ингер и пар тоже достигли вершины, и все четверо принялись любоваться прославленным видом. Потом девушки начали считать колокольни. В самую ясную погоду отсюда полагалось видеть ровно тридцать пять колокольен. Все Стреклаусен знали, как называется любая, но пар глядел только на те, которые показывала ему Ингер. Ай-ай-ай, так это Тебе Руб? Что что? Не тебе Руб? Как он сказали: "Ах, Рамлев!" Пер говорил таким тоном, будто все эти имена будили в нём дорогие воспоминания. Сёстры украдкой подталкивали друг друга. Впрочем, они почти не слушали, кто что говорит. Так шумел здесь ветер. Поэтому очень скоро они решили спуститься. Когда лес снова сомкнулся вокруг них, Девушки остановились, чтобы привести себя в порядок. Ветер не милосердно обошелся с их прическами, особенно он расчесал Ингер. Она даже сняла перчатки, пытаясь хоть немножко пригладить волосы. Булавку от шляпы она сунула в рот, а перчатки дала подержать Перу, потому что подруги были заняты собственными волосами. При этом она ровным счетом ничего не думала. Но сестры сразу переглянулись, да и потом на обратном пути. тое дело подталкивали друг друга локтем. Когда они наконец забрались за лужайки, там уже шло второе отделение. На трибуне стоял высокий, серьезного вида мужчина с темными волосами и бородкой. Это был Браагер, заведующий Высшей народной школой, находившийся неподалеку от суда, и соперник пастора Блондерга в деле с низкания любви народной, особенно среди молодежи. Девушки тихонько прокрались на прежнее место под деревьями, и Ингер покосилась на свою мать. Прогулка затянулась несколько дольше, чем она рассчитывала, и это её смещало. По счастью, мать, кажется, даже не заметила её отсутствия. Она спокойно сидела на своём месте и была, по-видимому, целиком поглощена выступлением брагера. Так оно и оказалось на самом деле. Пахтавшая бдительно охраняла авторитет своего мужа. как признанного оратора. Хотя по ней ничего нельзя было заметить, она очень волновалась всякий раз, когда кто-нибудь, особенно заведующий школой, делал при ней доклад. Вот почему она, не зная даже на присутствии пары, совсем забыла, что ей надо следить за дочерью. Те же чувства обревали и самого пастора Бломберга. Он, разумеется, был в ужасном шумный восторг, слушая речи других ораторов. И разумеется, громче всех смеялся при каждом их остроте, но кровь предательски приливала к его щекам, когда он замечал, что ещё чьё-то выступление, кроме его собственного, имеет успех. Затем опять пропели несколько псалмов, и на этом праздник кончился. Пока подавали экипаж, стоявший чуть поодаль в лесу, Госигер Местиша и Ингир, взявшись за подруку, отошли в сторонку. Госигер Местиша сказала: Я видела, вы ходили гулять с господином Сиденюсом. Да, мы прошлись вдоль Рольского холма. А что, разве это дурно? Ингер болезненно погладила свою собеседницу. Та рассхохоталась. Нет. Что же дурно? Тем более, что он помолвлен. Конечно. Просто удивительно, но по нему совсем незаметно, что он помолвлен. Да, эта помолвка немногого стоит. Ингер остановилась и почти с ужасом взглянула на госпожи Герместершум. Что вы говорите? Никаких подробностей я, конечно, не знаю, но мне кажется, будто он и сам не рад, что связался со своей невестой, ведь она еврейка. Ингер притихла. Знать бы это раньше. Ей вдруг стало очень стыдно, когда она вспомнила, как свободно обращалась с пером. Тут их окликнули. Потому что подали экипажи. Пастор и пасторша уже усилили свою открытую коляску, и пастор выражал явно нетерпения, так что долго прощаться не пришлось. Когда Ингер села подле родителей и хотела надеть перчатки, она никак не могла их найти. И вдруг с ужасом вспомнила, что забыла взять перчатки у Перра, которые должно быть по рассеянности сунул их к себе в карман. Ещё можно было спросить про тевчатки. Ещё не подали коляску в гуфельместеше. Но Ингир почувствовала себя такой виноватой, что не осмелилась и рта раскрыть, чтобы не вызвать у матери никаких подозрений. Она не рискнула даже оглянуться на прощание и по дороге домой тщательно прятала руки под кожаный фартук коляски. Не успели они миновать лужайку, как пасторша сказала мужу: "По-моему, Бруагер был сегодня не в ударе. Да, мне его просто жаль. Абсолютно не в ударе, ответил пастор, покачав головой, и через несколько минут повторил: нет, нет, не в ударе. Хотя разговор шел уже о чем-то другом. На обратном пути пэр с большой похвалы отозвался обо всем виденном и слышанном. Только про имгер он не сказал ни слова. Гофигермейстерша это заметила и не преминула сделать некоторые выводы. Удобно откинувшись на спинку сиденья, она отдалась сладким мечтам. Солнце зашло. Когда они подъехали к дому, было уже совсем темно. Колеса гулко за грохотали по мостику перед воротами усадьбы. Пэр хорошо знал этот звук. А при виде гостеприимно освещенных окон... Его охватило странное, непривычное чувство. В этом мгновении, впервые за всю жизнь, ему показалось, что он обрёл наконец место, с которым связан, как с родным домом. В сумно в подтверждение этих слов к нему бросилась собака управляющего. Она начала прыгать вокруг пэра и радостно лизать его руку. У бедняжки отобрали щенят, и она перенесла на пэра всю свою любовь. Растерянный Пеп наклонился и погладил собаку. Однако радость его сразу же омрачилась. Он с горечью вспомнил о предстоящей разлуке. Теперь он просто не представлял себе, как сможет отсюда уехать. Но тут уж ничего не поделаешь. Надо уезжать и уезжать поскорей. Он и так провел здесь почти две недели. Открыв дверь своей комнаты, Пеп вздрогнул. На стене лежало письмо. По испугался, решив, что письмо от Якоба, поэтому он не торопился вскрыть его. Лишь узнал каракули Ивина, он облегчённо вздохнул, хотя тягостное чувство осталось. Точек Шурина безальтно напомнил ему, что денежный вопрос до сих пор не улажен. Эта неприятная мысль и безтолоды немало пера, особенно по вечерам перед сном. Так и не стал открывать письмо. Дела могут подождать до утра. Он совсем уж было собрался идти в гостиную, как вдруг обнаружил в кармане маленький светло-серый комок. Это были перчатки Ингер, мягкие, замшевые, почти неношенные. Не совсем без задней мысли оставил он их у себя, и ему доставляло непонятную радость держать в руках вещь, принадлежащую Ингер. А когда они в торопях прощались, он уже забыл про них. Бар бережно расправил перчатки, долго-долго разглядывал их. Потом поднёс к лицу, жадно вдохнул аромат и невисело улыбнулся. Вот и желанный повод, чтобы завтра снова побывать у Бломбергов. Или не стоит? Может, гораздо разумнее оставить всё как есть? Если он будет чаще видеться с Ингер Он ещё чего доброго не на шутку влюбится в неё. Персно, вы почувствовал себя достойным сыном Адама. Но ну, влюбится, а дальше что? Он не имеет права на новую любовь. Все отведённые ему радости жизни он уже исчерпал, если считать, что он вообще когда-нибудь знал эти радости.